«Ничего не было!» — сказала она и судорожно засунула рубашку Тони, к которой она пришивала днем пуговицы, в корзинку со швейными принадлежностями. «Ничего не было! Забудь это! Я прошу тебя, забудь!» «Никогда!» — промолвил Джефф, стоя возле нее. Он поднял руку Люси и коснулся ее губами. «Твои губы!»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 Он сидел, склонив голову, и Люси не видела его лица. «Солдаты, охотники, альпинисты», — перечислял Тони. «Я напишу папе, чтобы он привез мне спальный мешок. Тогда я смогу спать даже на снегу». но тебе представится множество удобных случаев», — сказал Джефф. Он встал, и Люся заметила на его спокойном лице привычное выражение дружеской насмешливой снисходительности — какой он обычно проявлял кто Тоне. «Мне надо быть с ним осторожней», — подумала Люси. «Он меняется слишком быстро. У молодых людей не только талия гибкая». Множество удобных случаев легкомысленным тоном повторил Джефф. Ну, например, во время Двенадцатой мировой войны. «Это не смешно».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 Многодетную семью. «Найди другую тему», — сказала она сыну. «Найди другую тему, Тони», — послушно повторил Джефф. «А ты видел сегодняшнюю луну, Джефф?» — спросил Тони. «Она почти круглая, и можно всю ее рассмотреть». «Луна», — мечтательно произнес Джефф. Он лег на пол веранды, зажав коленями спинку перевернутого стула, и, используя поперечину между ножками в качестве опоры для телескопа, стал разглядывать.